Глава 2. Игла Адмиралтейства в тумане Тускло рдела от пламени пятнадцати горнов. Недостроенный корабль чернел голыми ребрами, Как остов чудовище. Якорные канаты тянулись, как исполинские змеи, Визжали блоки, гудели молоты, Грохотало железо, кипела смола. В багровом отблеске люди сновали, как тени. Адмиралтейство, похоже, было на кузницу ада. Петр обходил и осматривал все. Проверял в оружейной палате, точно ли записан калибр чугунных ядер и гранат, сложенных пирамидами под кровлями, да боржани брала. Налиты ли внутри салом флинты и мушкеты? Исполнен ли указ о пушках? Надлежит зеркалом высмотреть, гладко ли проверчено, и нет ли каких раковин или зацепок от ушей к дулу. Ежели явятся раковины, надлежит освидетельствовать трещотку сколь глубоки. По запаху различал достоинство моржового сала на ощупь легкость парусных полотен, от тонкости ниток или от редкости тканья эта легкость. Говорил с мастерами, как мастер. Доски притесывать плотно, Выбирать хотя бы двухгодовалые, А что более, то лучше понеже, Когда не высохнут и выконопочены будут, То не токмара рассохнутся, Но еще от воды разбухнут и конопать сдавят. Вегерсы сшивать нагелями сквозь борт, По концам класть букбанды, Крепить в баргоуты, и внутри расклепывать. Дуб надлежит в дело, самый добрый зеленец, видом бы просеня а не красен был. Из такого дуба корабль уподобится железному, ибо и пуля фузейная не весьма его возьмет, половершка не проезд. В пеньковых амбарах брал из бунтов горсти пеньки между колен, тщательно рассматривал, встряхивал и разнимал по мастерски. Канаты корабельные, становые, дела великое и страшное. Делать надлежит и самой доброй и здоровой пеньки. Ежели канат надежен кораблю спасение, а ежели худ кораблю и людям погибель. Всюду слышались гневные окрики царя на поставщиков и подрядчиков. Вижу я, в мой отъезд все дело раковым ходом пошло. Принужден буду вас великим трудом и непощадным штрафом живота пакив в порядок привесть. Погодите, задам я вам памятку, до новых веников не забудете.